Глава 3. Четвертый мост. Последний шаг в поимке спрена самый сложный, поскольку надо удалить буре света из камня. Конкретные методы, применяемые каждой гильдии артефабров, хранятся ими в строгой тайне и известны только самым старшим членам. Самый простой способ использовать Ларкина разновидность кремлеца, которая питается буресветом. Это было бы замечательно и удобно, если бы эти существа не вымерли почти полностью. Войны Ваймия отчасти случились из-за этих, казалось бы, невинных маленьких созданий. Лекция по фабриальной механике, прочитанная Навани Халин перед коалицией монархов Уритеру, Езыван, 1175 год. Навани Халин высунулась из заборта летающей платформы и посмотрела на камни в сотнях футов внизу. Плодородие Олеткара продолжало ее удивлять, и это многое говорило о тех местах, где она жила. Камнепочки громоздились на каждой поверхности, за исключением участков, расчищенных под жилье или пашни. Целые поля диких трав колыхались на ветру, и над ними плясали спрены жизни. Деревья, сплетясь ветвями, противостояли бурям, как настоящие бастионы. Здесь, в отличие от расколотых равнин или уритеру, все росло. Это был дом ее детства, но теперь он казался ей почти чужим. «Мне бы очень хотелось, светлость, чтобы вы не высовывались вот так за край», — сказала Велот. Ученая дама средних лет вела себя так, словно была матерью всем присутствующим. Волосы она из-за ветра заплела в тугие косы. Навани, естественно, высунулась еще дальше. Можно было бы подумать, что за пятьдесят лет жизни она нашла способ преодолевать свою врожденную импульсивность. К счастью, достигнутое положение позволяло ей просто поступать, как вздумается. Летающая платформа отбрасывала на камни внизу симпатичную геометрическую тень. Горожане сгрудились, таращись вверх. Каладин и другие ветробегуны вынудили их отступить, освобождая место для посадки. Светлор Далинар, сказала Велотт. «Не могли бы вы вразумить ее? Она же упадет, точно вам говорю». «Это корабль Навани, раздался позади голос Далинора, твердый, как сталь, и неизменный, как математика. Она любила его голос. «Думаю, если я помешаю ей насладиться моментом, она сама меня вышвырнет за борт». Разве она не может наслаждаться середины платформы, возможно, будучи хорошо привязанной к палубе двумя веревками?» Ветер растрепал ее распущенные волосы и Навани усмехнулась. Свободной рукой она держалась за поручень. «Теперь в этой местности нет людей. Передайте приказ — ровный спуск на землю!» Она затеяла этот проект используя в качестве образца старые мосты, с помощью которых пересекали ущелья. В конце концов, это был не военный корабль, а транспорт, предназначенный для перевозки множества пассажиров. Нечто вроде деревянного ящика, более 100 футов в длину, 60 в ширину и около 40 футов в высоту, чтобы вместились три палубы. В задней части верхней палубы они построили высокие стены и крышу. Передняя треть была открытой, с перилами по бокам. Большую часть пути инженеры Навани провели на командном пункте, в защищенной части. Но поскольку сегодня требовались искусные маневры, они передвинули столы и привинтили их к палубе в правом переднем углу платформы. «Правый передний угол», — подумала она. Должны ли мы вместо этого использовать морские термины? Нет, это не океан. Мы летим. Они летят. Сработало. Не только в маневрах и испытаниях на расколотых равнинах, но и в реальной миссии, охватывающей сотни миль пространства. Позади нее более дюжины инженеров-ревнителей обслуживали командный пункт под открытым небом. К письмоводительница из какого-то отряда ветробегунов, отправила приказ на Уритеру через Дальперо. Находясь в движении, они не могли писать полные инструкции, у Дальперьев с этим были проблемы. Но они могли посылать вспышки света, поддающиеся расшифровке. В Уритеру другая группа инженеров работала над сложными механизмами, которые удерживали этот корабль в воздухе. На самом деле он основывался на той же технологии, что и дальперья. Когда один из элементов системы двигался, другой вторил ему. Что ж, половинки самосвета тоже можно было соединить таким образом, что когда одна из них опустится, другая половина, где бы она ни находилась, поднимется в воздух. Сила передавалась. «Окажись дальняя половина под чем-то тяжелым», им будет трудно опустить свою. К сожалению, имел место некий дополнительный распад. Чем дальше друг от друга находились две половинки, тем большее сопротивление чувствовалось при их перемещении. Но если можно было двигать ручку, то почему не сторожевую башню, почему не карету, почему не целый корабль? И поэтому сотни людей и чулов работали в Уритеру над системой блоков, соединенных с широкой решеткой из самосветов. Когда они опустили решетку вдоль края плато за пределами башни, корабль Навани поднялся в небо. При помощи другой решетки, укрепленной на расколотых равнинах и соединенной с чулами, можно было заставить корабль двигаться вперед или назад. Настоящий прогресс — Наступил, когда они научились использовать алюминий, чтобы изолировать движение вдоль плоскости и даже изменять векторы силы. Последним элементом конструкции были чулы. Они тянули какое-то время, а затем их разворачивали, временно отсоединив самосветы, и отгоняли в другую сторону, поскольку все это время воздушный корабль продолжал двигаться по прямой. Чередование этих двух решеток, одной для контроля высоты и второй для контроля горизонтального движения, позволило кораблю Навани воспарить. Ее корабль, ее собственный корабль. Она хотела бы поделиться этим с Элокаром. хотя большинство людей помнили ее сына только как человека, который не сумел стать достойным преемником Гавелора. Она знала его как любопытного, любознательного мальчика, обожавшего ее рисунки. Он всегда любил высоту. Как бы ему понравился вид с этой палубы. Работа над этим судном помогла ей выжить в те несколько месяцев после его смерти. Конечно, не ее математические расчеты, В конце концов, сделали этот корабль реальностью. А взаимодействие между сопряженными фабриалями и алюминием стало известно во время экспедиции Ваймия. Ее инженерные схемы также были ни при чем. Ее первоначальные задумки были куда причудливее, чем нынешняя заурядная конструкция. Она просто руководила людьми, которые были умнее ее. Так что, возможно, Она не заслужила того, чтобы улыбаться, как ребенок, наблюдая за результатом. Но она все равно улыбалась. Выбор названия потребовал целых месяцев на размышление. В конце концов, она почерпнула вдохновение в мостах, которые один раз уже вдохновили ее. Речь шла о том мосте, который много месяцев назад спас далинора и Адалина, от верной смерти, что, как она надеялась, этот корабль сделает для многих других в столь же ужасных ситуациях. Итак, первый в мире воздушный транспорт получил имя «Четвертый мост». С разрешения старой команды великого маршала Каладина она приказала установить их старый мост в центре палубы в качестве символа. Нава не отошла от края платформы и направилась к командному пункту. Она услышала, как Велот вздохнула с облегчением. Картограф привязала себя к палубе веревкой. Нава не предпочла бы взять с собой и Исасика, но он отправился в одну из своих картографических экспедиций, на этот раз в восточную часть расколотых равнин. Тем не менее, у нее был полный набор ученых и инженеров. Белобородый Фалилар просматривал схемы вместе с Рушу, в то время как множество помощников и письмоводительниц бегали туда-сюда, проверяя структурную целостность или измеряя уровни буресвета в камнях. Навани не оставалось ничего другого, кроме как стоять рядом с важным видом. Она улыбнулась, вспомнив, как Даллинар говорил что-то подобное о боевых генералах чьи планы приводили в действие. Четвертый мост опустился, и передние двери нижнего уровня открылись, чтобы принять пассажиров. Дюжина грани танцоров потекла к городу. Сияя буря светом, они двигались странной походкой, попеременно отталкиваясь одной ногой и скользя на другой. Они могли скользить по дереву или камню, как по льду, и грациозно перепрыгивать через препятствия. Последняя в группе грани танцоров, долговязая девушка, которая, казалось, выросла на целый фут за последний год, не успела прыгнуть и споткнулась о камень, который обошли все остальные. Нава не спрятала улыбку. К сожалению, даже сияющие не имели защиты от подростковой неуклюжести. Грани танцорам надлежало сопроводить жителей города на транспорт и исцелить раненых или больных. Ветробегуны метались по небу, высматривая возможную опасность. Вместо того, чтобы беспокоить инженеров или солдат, Навани направилась к Маклу, тайлинскому принцу-консорту. Стареющий супруг королевы Фен был военным моряком, и Навани подумала что он с удовольствием присоединится к ним в первой миссии четвертого моста. Он почтительно поклонился ей, его брови и длинные усы свисали вдоль лица. — Вы, должно быть, считаете нас очень неорганизованными, адмирал, — сказала ему Навани по-тайлински. — Никакой капитанской каюты или ж горстка привинченных столов для командного пункта. — Конечно, это странный корабль, — — ответил пожилой моряк. — Но, по-своему, величественный. Я слушал разговоры ваших ученых. Они предположили, что наша скорость составляет в среднем около пяти узлов. Нава не кивнула. Эта миссия началась как длительное испытание на выносливость. И на самом деле она не участвовала в путешествии с первого дня. Четвертый мост — неделями летал над курящимся океаном, укрываясь от бурь в лейтах и бухтах. На протяжении того времени единственным экипажем корабля были инженеры и горстка матросов. Затем пришла просьба от Каладина, нет ли желания подвергнуть судно более серьезному испытанию, вывезя целый Олеткарский городок и печально известного гердозийского генерала в придачу. Далинор принял решение, и четвертый мост взял курс на Олеткар. Ветробегуны доставили на корабль командный состав, включая Навани и Сияющих. — Пять узлов, — сказала Навани, — не особенно быстро по сравнению с вашими лучшими кораблями. — Прошу прощения, Светлость, — возразил пожилой моряк. Но это, по сути, гигантская баржа, и для нее пять узлов — впечатляющая скорость. Даже если игнорировать тот факт, что она летит, — он покачал головой. Этот корабль движется быстрее, чем армия, идущая ускоренным маршем. Но он доставляет войска свежими и обеспечивает собственную мобильную высоту для стрельбы из лука. Навани не смогла удержаться, чтобы не просиять от гордости. «Нам еще многое предстоит решить», — сказала она. «Лопасти сзади едва увеличили скорость. Нужно что-то получше. Мы задействовали огромную рабочую силу». «Воля ваша!» — проговорил старик и с отрешенным выражением уставился на горизонт. «Адмирал, с вами все в порядке?» «Я просто представляю себе конец эпохи. Жизнь, которую я знал. Путь океанов и флота. Нам по-прежнему нужен флот», — не согласилась Навани. «Этот воздушный транспорт — всего лишь дополнительный инструмент. Возможно, возможно. Но на мгновение представьте себе флот обычных кораблей, подвергающихся атаке одного из... Этих, сверху. Для такого не понадобятся специально обученные лучники. Летучие матросы смогут потопить флот за считанные минуты, кидая камни. Он взглянул на нее. «Моя дорогая, если подобные штуки станут вездесущими, то устареет не только военный флот. Я не могу решить, рад ли я, что достаточно стар, чтобы с нежностью попрощаться со своим миром? Или я завидую молодым парням, которым предстоит исследовать этот новый мир?» Навани не находила слов. Она хотела подбодрить его, но прошлое, к которому Кмакал относился с такой теплотой, было, ну, как волны на воде. Оно исчезло, поглощенное океаном времени. Ее волновало будущее. Кмакл, казалось, почувствовал ее нерешительность и улыбнулся. — Не обращайте внимания на болтовню ворчливого старого моряка. Смотрите-ка, узакователь желает вашего внимания. Идите и ведите нас к новому горизонту, светлость. Вот где мы найдем успех». Против этих захватчиков. Она ласково похлопала к макла по руке и поспешила к Далинеру. Он стоял в центре палубы, и к нему шагал великий маршал Каладин в сопровождении Человека в очках. Должно быть, это был отец ветра хотя ей потребовалось напрячь воображение, чтобы увидеть сходство. Каладин был высоким, а Лирин наоборот. У молодого человека были непослушные кудри, не спадающие на плечи, в то время как Лирин частично облысел, а остаток шевелюры стриг очень коротко. Однако, подойдя к Даллинору, она поймала взгляд Лирина, и семейная связь стала более очевидной. Та же спокойная сосредоточенность, тот же чуть осуждающий взгляд человека, который казалось «Знает о тебе слишком много». В этот момент она увидела двух мужчин с одной душой, несмотря на все их внешнее несходство. «Сэр!» — обратился Каладин к Далинору, «Мой отец!» — лекарь. Даллинор кивнул. «Лирин благословенный бурей! Это честь для меня!» «Благословенный бурей?» — переспросил Лирин. Он не поклонился, что Нава не сочла недипломатичным, учитывая, перед кем он стоял. «Я предполагал, что вы примете родовое имя своего сына», — сказал Далинар. Лирин взглянул на Каладина, который явно не сообщил ему о своем возвышении. Но ничего не прибавил к сказанному, а вместо этого окинул взглядом ее воздушный корабль и кивнул в знак должного уважения. «Великолепное творение!» — сказал Лирин. «Как вы думаете, сможет ли он быстро доставить мобильный госпиталь, укомплектованный лекарями на поле боя? Это позволило бы спасти столько жизней!» «Изобретательно!» — сказал Далинар. «Впрочем, теперь этим делом обычно занимаются грани танцоры». «А, точно!» Лирин поправил очки, И наконец почувствовал некоторое уважение к Даленару: « Я ценю то, что вы делаете здесь, свят лорд Халин. Но не могли бы вы сказать, как долго мои люди будут заперты в этом транспорте? Чтобы добраться до расколотых равнин потребуется несколько недель. Но мы будем снабжать припасами, дадим одеяло и все прочее, что нужно для удобного путешествия. Вы будете выполнять важную функцию, помогая нам научиться лучше оснащать эти транспорты. Кроме того, мы лишим врага важного населенного пункта и фермерской общины. Лирин задумчиво кивнул. Хотите осмотреть помещение? Предложил Даллинар. Трюмы не роскошные, но места хватит для сотен пассажиров. Лирин понял, что его отсылают прочь, но опять не поклонился и не выразил уважения, уходя. Каладин задержался. «Прошу прощения за моего отца, сэр. Он плохо переносит сюрпризы». «Все в порядке», — сказал Далинар, «Представляю, через что эти люди прошли в последнее время». «Возможно, это еще не конец, сэр. Сегодня утром меня заметили во время разведки. Один из сплавленных...» Разновидность, которую я никогда раньше не видел. Пришел в пот, охотясь за мной. Я прогнал его, но не сомневаюсь, что вскоре к нему подойдет подкрепление. Даллинар старался сохранять невозмутимость, но Нава не заметила, как разочарованно опустились уголки его губ. «Ладно», — сказал он, — «я надеялся, что туман укроет нас, но это было бы слишком хорошо». Пойди предупреди остальных ветробегунов, а я велю передать весть грани танцорам, чтобы они ускорили эвакуацию. Каладин кивнул и добавил: У меня кончается свет, сэр. Навани вытащила блокнот из кармана, когда Далинар поднял руку и прижал ее к груди Каладина. Воздух вокруг них слегка исказился, и на мгновение показалось, что она заглянула в Шейдсмар, иную реальность, наполненную стеклянными бусинками и парящими огоньками свечей. На краткий миг ей послышался вдалеке какой-то звук, чистая нота, от которой все тело ощутило вибрацию. Звук тотчас же исчез, но она все равно записала свои впечатления. Силы Даллинора были связаны с составом Буресвета, тремя реальностями и, в конечном счете, с самой природой божественности. Все эти тайны еще предстояло раскрыть. Каладиновские запасы Буресвета были обновлены, излишки заструились над кожей, словно пар, видимый даже при дневном свете. Сферы, которые были при нем, также должны были зарядиться вновь. Далинер каким-то образом проникал в пространство между реальностями и касался силы самого всемогущего. Некогда этой способностью обладали лишь сами бури и существа, обитающие в них. Вновь в полный сил молодой ветробегун шагнул в сторону. Присев, он коснулся ладонью прямоугольного куска палубы, который выделялся на общем фоне. Дерево явно не новое покрытый пятнами и отмеченными отстрел. Его старый мост встроили в палубу, соединив с прочими частями. Ветробегуны из изначального четвертого моста всегда выполняли один и тот же безмолвный ритуал, прежде чем покинуть воздушный корабль. Это заняло всего мгновение. И Каладин взлетел. Навани закончила свои записи, пряча улыбку. Она заметила, что Далинор читает через ее плечо. Это было все еще довольно странное переживание, несмотря на все ее попытки ободрить его. Я уже позволил ясней делать заметки о том, что я делаю, сказал Далинор. И все же каждый раз ты вытаскиваешь этот блокнот. Что ты ищешь? «Свет сердца мое!» «Пока что сама толком не знаю. В природе у Ритеру есть нечто странное. Я думаю, что у закователи могут быть связаны с башней, по крайней мере, судя по тому, что мы читали о древних сияющих». Она перевернула страницу и показала ему несколько схем, которые нарисовала. В центре города башни Уритеру. Было огромное сооружение из самосветов, кристаллическая колонна, фабриаль, не похожей ни на один из тех, что она когда-либо видела. Она все больше убеждалась в том, что башня когда-то питалась от этой колонны, так же, как летающий корабль питался от самосветов, которые ее инженеры встроили в корпус. Но башня была сломана и едва функционировала. Я пытался зарядить колонну, сказал Далинор. Не сработало. Он мог влить буресвет в обычные сферы, но самосвет и башни сопротивлялись. Должно быть, мы неправильно подходим к проблеме, прибавил он. У меня не идет из головы мысль о том, что если бы я знал больше о буресвете, решение было бы простым. Навани покачала головой. Четвертый мост был выдающимся достижением, но она беспокоилась, что не справилась с более важной задачей. Уритеру находился высоко в горах, где было слишком холодно, чтобы выращивать растения, но в башне имелось много полей. Люди не только выживали в этих суровых условиях, но и процветали. «Как?» Она знала, что когда-то в башне жил могущественный спрен по имени Сородич. Спрэн уровня ночехранительницы или буряца и способный создать узакователя. Оставалось лишь предположить, что спрен, или, возможно, какая-то особенность его отношений с человеком позволял башне функционировать. К несчастью, Сородич умер во время отступничества. Она не была уверена, до какой степени умер. Был ли сородич мертв, как души осколочных клинков, которые продолжали двигаться? Некоторые спрены, с которыми ей довелось беседовать, говорили, что сородич дремлет, и это, по их словам, не могло измениться. Ответы были неясны. И Нава не оставалось лишь продолжать поиски. Она изучала Далинора и его связь с буреотцом, надеясь, что это даст какой-то дополнительный ключ. «Итак», — раздался позади них голос с акцентом, "Алети действительно научились летать. Я должен был поверить в эти истории. Только вашей нации хватило бы упрямства» чтобы подчинить саму природу. Навани вздрогнула, хотя отреагировала медленнее, чем Далинар, который развернулся, положив руку на рукоять поясного меча, и тут же встал между Навани и странным голосом. Ей пришлось выглянуть из-за него, чтобы увидеть говорившего. Он был невысокого роста, без одного зуба, с приплюснутым носом, и веселым выражением лица. Поношенный плащ и рваные штаны выдавали в нем беженца. Он стоял рядом с инженерной станцией Навани, где взял карту, на которой был нанесен курс четвертого моста. Велот, стоявшая у центра стола, взвизгнула, увидев его, затем потянулась, чтобы вырвать бумагу. «Беженцы должны собраться внизу», — сказала Навани, указывая на лестницу. «Флаг им в руки», — сказал гердозиец. «Ваш летающий мальчик сообщил, что для меня найдется место здесь. Даже не знаю, что я думаю о службе Олете. Я большую часть жизни старался держаться от них подальше». Он посмотрел на Далинера. «В особенности от тебя, черный шип». «Без обид!» «Ах!» — подумала Навани. Она слышала, что Норка склонен обманывать чужие ожидания. Она пересмотрела свою оценку, затем взглянула на кобальтовых гвардейцев, которые запоздало спешили с борта корабля. Они выглядели раздосадованными, но Навани взмахом руки велела им удалиться. Позже она задаст несколько неприятных вопросов, о том, почему они были настолько небрежны, что позволили этому человеку прокрасться по ступенькам к командному пункту. — Я считаю мудрыми людей, которые старались избегать того, кем я когда-то был, — сказал Далинор. Норке. — Но это новая эра, с новыми врагами. Наши прошлые ссоры теперь не имеют никакого значения. — Ссоры? — переспросил Норка. — Вот как олейте это называют. Да-да. Видишь ли, я недостаточно хорошо знаю ваш язык. Я-то думал, ваши действия в адрес моего народа называются «Грабеж» и «Тактика выжженной земли». Он вытащил что-то из кармана. Это оказалась еще одна карта Велот. Он оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что она не смотрит. Затем развернул карту, и склонил голову на бок, изучая. То, что осталось от моей армии, спрятано в четырех лощинах между этим местом и Гердазом. Всего несколько сотен. Используй свой летательный аппарат, чтобы спасти их, и мы поговорим. Кровожадность Олети за эти годы стоила мне многих близких, но я был бы дураком, Если бы не воспользовался случаем направить ее, как пресловутое лезвие меча, на кого-то другого, будет сделано, — сказал Далинар. Навани не упустила из вида, что он, хотя ранее утверждал, будто четвертый мост принадлежит супруге, согласился на просьбу Норки, даже не посоветовавшись с ней. Она старалась не обращать внимания на подобные вещи — Дело не в том, что муж ее не уважал. Он неоднократно доказывал обратное. Далли Нархалин просто привык быть самым важным и вообще самым способным человеком в округе. Это заставляло его бросаться вперед, как надвигающаяся буревая стена, принимая решение по мере необходимости. И все же подобное раздражало Навани больше, чем она когда-либо признавалась вслух. Внизу начали пребывать первые настоящие беженцы, которых бережно направляли грани танцоры. Навани сосредоточилась на насущной проблеме — убедиться, что каждый устроенный лучшим образом и чувствует себя комфортно. Она составила план. К несчастью, прием их был прерван, когда Лин. Ветробегунья с длинными темными волосами, заплетенными в косу, рухнула на палубу. «Приближаются сплавленные, сэр», — доложила она Далинору. «Целых три летучих отряда». «Значит, Каладин был прав». «Надеюсь, мы сможем их прогнать. Помоги нам, Буря, если они будут нападать на корабль на всем пути к расколотым равнинам». Навани больше всего боялась, что летающие враги смогут нанести удар и даже вывести из строя транспорт. У нее имелись меры предосторожности на такой случай, и, похоже, она станет свидетелем их первого испытания».